Глава 2. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Дренк Ярла Храгнира. Процесс торжественного вступления в Хирт начался с обсуждения кандидатуры нового брата по оружию. И первый заданный Ярлом опрос был адресован не Саньку, а обществу. Что думает Хирт по поводу кандидата? Может, кто-то знает факты, порочащие Сандара сына Берга? Один знающий... Точно был Хус Карл, то бишь авторитетный боец Храгнира Ярла Сигар Лис, а по совместительству игрок первого уровня Сергей Сигар. Уж ему-то было отлично известно, кто коварно убил уважаемого воина Гимля Мешок Пальцев и похитил всю летнюю добычу. И кого Ярлов Хирт прошлым летом гонял по окрестным горам. В этой неудачной с позицией викингов гонки погибли еще несколько храбрых и уважаемых воинов. Узная обо всем этом будущие товарищи Санька по оружию, смерть стала бы долгой и чрезвычайно неприятной. А ведь то были далеко не все подвиги на Ниве сокращения численности храгнировых бойцов. А узная не о том, что не безумные берсерки, а именно он, Санек, той же осенью гробанул Ярлову сокровищницу. Впрочем, умереть в страшных мучениях даже в игре можно было всего лишь один раз. Так что и первого обвинения, будь оно произнесено, хватило бы с лихвой. Но Сергей Сигар, как и следовало ожидать, помалкивал. Зато взял слово другой персонаж. Хольт, то бишь особо продвинутый воин Хус Карл Ярловой дружины, принимавший участие в первичном допросе Санька. Грей Пюр Крикун, третий или четвертый в иерархии наиболее уважаемых бойцов Храгнира и очень неприятный человек. Очень. Взгляд у грейпюра «Так, наверное, мясник» изучает свинью, решая, какая часть на что пойдет. «Неужели он меня опознал?» — напрягся Санек. «Говори, Грейпюр, поощрил Ярл. «Что ты знаешь о Сандаре Сынеберга?» Минута. грейпюр молчал. Хирдмана тоже ждали. грейпюр препарировал Санька, пока только взглядом. Тот крепился, старался держаться уверенно. «Знает» или не знает. Если бы знал, наверняка сказал бы сразу. Викинги народ прямой, в большинстве. Но этот, этот от других отличается. Этот какая-то особенная сволочь. Ишь, как губу кривит, словно волча раскалится. Хотя нет, больше на кота похож. Подлого матерого кошака, который сидит где-нибудь на шкафу, ожидая, пока ничего не подозревающий гость подойдет поближе а потом прыг на голову, рванет когтями и обратно на шкаф. Кошак, с которым и хозяева-то ничего поделать не могут, потому что он сам и есть в доме хозяин. Не в этом доме. — Говори, грейпюр, — недовольно произнес Храгнир-хитрец. — Что ты знаешь? Последний укол прищуренных глаз. И хольд повернулся к Ярлу. — Я знаю то, что он мне не нравится, — процедил грейпюр сквозь зубы. «Что тебе не нравится в нем, Крикун?» — спросил Ярл очень серьезно. Санек почуял нехорошее, понял, что даже ничем не подкрепленное подозрение Грепюра важно для Ярла. И его одного хватит, чтобы кандидатуру Санька завернуть. И не просто завернуть, а как выясняется... «Дай мне его, Ярл!» — процедил Хольт, вновь упирая в Санька сканирующий прищур. «Дай его мне!» Еще до рассвета я отвечу на твой вопрос. А может быть, гримаса презрения исказила лицо викинга. Похоже, грейпюр почуял страх Санька. И до заката. Все бы тебе кишки мотать, крикун. Что своим, что чужим. Это дахи. Очень вовремя. Грейпюр отвлекся. Санек выдохнул. Оказывается, все это время он стоял не дыша. — Держишь за брата-славянина? — бросил грейпюр. «Он тебе свой, да?» Санек заметил, как напрягся Дахи. «Черт, он ведь тоже боится этого Хольда!» «В твоих лапах Грепюр всякий любую вину признает», произнес Дахи почти примирительно. «Что было и чего не было?» Самодовольная усмешка еще больше скривила губы Грепюра. Слова Дахи ему польстили. «Сволочь!» — подумал Санек. «Зверюга подлая, прирезать бы тебя!» «Мечтать не вредно!» «Я бы позволил тебе, Грейпюр, поспрашивать новичка», — спокойно произнес Ярл. «Да после твоих вопросов польза от него будет только вороном, а мне нужны дренги, которым я могу дать весла. Этот кажется мне подходящим. Есть у тебя что-то посущественнее подозрений?» «Мои подозрения всегда существенны», — ответил Грейпюр. «Ты знаешь, Ярл?» Храгнир заколебался. «Блин, неужели Ярл отдаст Санька этой кровожадной сволочи?» И тут вмешался Кительфаст. «Немного ли ты возобнила себе, Крикун? Ставишь себя повыше богов, да?» Санек почувствовал, Кительфаст недолюбливает Грейпюра, но, в отличие от Дахи, не боится. «При чем тут боги?» — возразил Грейпюр. «Это людское дело». «Хочешь сказать, что боги более не покровительствуют нашему ярлу?» — поинтересовался Кительфаст. «Что богам все равно, кто станет ему служить?» «Благодарю тебя, Кормчий, за напоминание», — кивнул Кетельфасту Ярл. «Я услышал тебя. Если Сандар негоден, он не пройдет испытания. Боги его отвергнут, так что можешь не тревожиться». «Но я чую в нем гниль», — продолжал настаивать Грипюр. «Дай его мне, Ярл». «Уймись», — с легким раздражением проговорил Храгнир. Он принял решение. «Боги позаботятся о моем Хирде. Или ты думаешь, что они лишили меня покровительства?» Санек видел, что Грейпюру очень хочется сказать «да», но он не рискнул. Хотя брошенный на Санька взгляд обещал «Только оступись, и тебе конец». «Кто еще хочет сказать о Сандаре?» — поинтересовался Храгнир. Больше желающих не оказалось. Когда Санек появился здесь в первый раз, он назвался простым парнем из Гордарики, чей дядька и воспитатель звался среди викингов Свеном Желтобородом который когда-то неплохо порезвился в дружной компании скандинавских искателей приключений. Имя было выбрано не случайно. Свенов здесь больше, чем Петров в России. И желтобородах, что характерно, большинство. Это и объясняло и знание Саньком языка, и его желание присоединиться к братству викингов. Не будь у Храгнира нынче таких проблем с личным составом, Саньку бы, скорее всего, отказали в допуске к экзаменам. Но теперь, поскольку отводов его кандидатуре никто более дать не пытался, обряд приема в морские разбойники начался. В экзамен на годность викинги входил пакет многочисленных клянтв и действий ритуального характера. Как то примерка ритуальной обуви, вслед за ярлом, коллективное пролитие крови на землю, несколько бойцов подняли предварительно подрезанный дерн, а потом вернули его на место. Принятие и возвращение оружия омовение и питье из общего тазика, не стошнило, ура, принесение жертв самым уважаемым богам скандинавского пантеона и многое другое. Когда же первый этап процедуры завершился, наступила очередь второго, самого главного, который торжественно именовался «Испытанием богов». И по этому поводу все храбрые парни взяли Санька под белорученьки, погрузились на корабль и двинули к острову бездны. Остров сей Саньку был уже знаком. Именно здесь они с Аленой и старинным другом Серегой Кожиным вошли в туториал «Волки Одина». Именно здесь Серегу и убили. Санек отлично помнил ту ночь во всех деталях, как на них напали двое викингов, драка в темноте, когда ему повезло. Он остался жив, а его враг нет. Вдвойне повезло, потому что ему достался племянник, а не дядя, Хольд Торстейн. Он помнил, как изумился, узнав, что Серега жив, а Торстейн умирает непонятно от чего. Помнил удары кресла на кремень, когда Алена пыталась зажечь огонь. Бульканье умирающего Торстейна, которому Санек вложил в руку меч. И как вырвал этот меч, когда услышал за спиной жуткий хрип. И тут затеплился мох, и в этом слабом свете Санек увидел хрипящего Серегу. И никаких врагов и как Серега содрогнулся и замер, а огонек угас. А свет звезд вдруг потускнел на миг не больше, будто заслоненный серебристым стрекозиным крылом. А потом они с Аленой похоронили Серегу. И это было единственное понятное действие. И никто, даже эксперт четвертого уровня, не мог объяснить, каким образом новичок Сергей Кожин убил крутейшего викинга Торстейна. Хольда, который не то что таких, как новичок Серега, а даже таких, как его тезка Лис, столовой ложкой на завтрак кушал. И кто потом убил самого новичка, нарушив тем самым базовое правило стратегии «Новичков не убивают», Санек тоже так и не узнал. И это мучило, ведь именно Санек ввел друга в стратегию и по всем понятиям отвечал за его смерть. И не забудет о ней никогда. А это значит, рано или поздно он узнает, кто убил друга. Узнает и накажет. Ведь если вернуть Серегу к жизни невозможно даже в стратегии, во всяком случае Санек не слыхал ни о чем подобном, то отомстить убийцам – нормальная реальность большой игры. Все, что требуется – сила и знания. И они будут расти по мере того, как Санек будет подниматься в игровой иерархии. Как там говорил мертвый дед, лучший воин – это лучший убийца а лучшие убийцы — это те, к кому Санек нынче намерен присоединиться — бикинги. Но, учитывая, что все непонятные события произошли на том самом острове, куда сейчас везли Санька для завершения вступительных экзаменов в морские грабители, ему следовало быть начеку. Впрочем, как и обычно. Еще по дороге Саньку поведали, что на острове находится некое эксклюзивное святилище, в честь которого остров и был назван. В этом святилище находилось то, что местные поэтично называли «щелью между мирами». И, судя по описанию, в святилище этом Санек уже побывал. Это был именно тот сарай с вонючей лужей посередине, в которую едва не уволокло Серегу. Так и оказалось, та самая сараюха. Именно в ней Санек и должен был пройти то великое испытание, которое Кительфаст торжественно поименовал «Проверкой богов». «Ну-ну». Санька завели внутрь неказистого сооружения и, забрав все оружие, кроме ножа, оставили наедине со щелью, лужей из непросыхающей и дурно пахнущей жижи и здоровенным обугленным пнем. «Здесь, указав на пенек, торжественно заявил Храгнир Ярл, когда-то восседал сам Один». «Один — это серьезно». Одноглазый глава местного божественного пантеона персонаж суровый, самоотверженный, глаз на мудрость обменял в свое время и жестокий. Например, посвятить победу Одину, по словам мастера адаптации Феодора Герца, означало не только порубить до смерти всех врагов, но и тем или иным способом уничтожить, например, утопить всю добычу, что в понимании викингов почти на грани безумия. Отчасти поэтому многие предпочитали хитроумному Одину простодушного здоровяка Тора, который всегда действовал прямолинейно и решительно. Хлобы с летающим молотком по голове — и нет проблемы, головы тоже. Тем не менее, Храгнир ориентировался на Одина. Однозначно. Как позже узнал Санек, что-то такое было у его предков с этим богом. Даже не с самим богом, а с его ездовым животным, восьминогим жеребцом Слипниром. Если Санек ничего не напутал, то вроде как этот конь тоже числился в предках Ярла. Чем тут гордиться, Санек решительно не понимал. В чистом виде зоофилия. Стоило бы при случае спросить Сергея Лиса, если удастся пережить сегодняшнюю ночь. Скорее всего, удастся. Никакой реальной угрозы от грязевой лужи и горелого пня Санек не ощущал. Во всяком случае, в сравнении с той опасностью которая исходила от грейпюры Крикуна. Пусть он и разделил с Саньком землю и кровь, как и все хирдманы, но не поверил. Санек не раз ловил скептический взгляд Хольда и без труда считывал его мысленный посыл. — Дай срок, парень, и я до тебя доберусь.